Кроме того, следовало учитывать и болезни, в которую поверг Феликс и шок. Она тоже не выглядела симуляцией. Да, он пока верил. Феликс не догадывался о теле в бочке, а значит, мог считаться невиновным. Но что толку в личной точке зрения Берли? Подобные вещи не решались в одиночку. Истинность заболевания Феликса могли подтвердить только медики. И потом, если Феликс невиновен, А кого же взять под подозрение? У кого имелся мотив для убийства женщины? Какие вообще мотивы могли существовать для этого? Ответа Бернли не находил. До сих пор никакие улики на возможный мотив прямо не указывали. Затем его мысли переключились на само преступление. К удушению преступники прибегали не так уж часто. Это был жуткий способ, отвратительный и требовавший относительно долгого времени. Бернли с трудом мог представить себе, чтобы самый закоренелый убийца преднамеренно избрал его и хладнокровно осуществил. Нет, здесь речь скорее всего шла о так называемом убийстве на почве страсти, а каких-то самых примитивных инстинктах любви или ненависти. А ещё ревности такое вполне возможно. Он по своему обыкновению обдумывал вопрос всесторонне и методично. Да-да-да, ревность представлялась наиболее вероятным мотивом. Его поразила ещё одна мысль. Конечно же, удушение даже в порыве ярости могло быть избрано убийцей только в том случае, если под рукой не оказалось никакого орудия. Значит, преступник, человек, имевший какое-либо оружие, пустил бы его в ход. Следовательно, заключил Бернли, в данном случае оружие преступник не имел. Отсюда следовал очень простой вывод. Убийство не было предумышленным. Если бы его спланировали заранее, то уж, конечно, подготовились бы более основательно. Значит, преступление совершили без предварительного умысла и отнюдь не хладнокровно. Некто, оставшийся наедине с мадам Буарак, внезапно и совершенно неожиданно оказался охвачен необузданной яростью, неуправляемым гневом. Но что могло послужить причиной такого порыва страсти, кроме острейшего приступа ревности? Инспектор закурил еще одну сигару, ни на секунду не прерывая своих безмолвных рассуждений. И если он не ошибался относительно мотива... то кто мог быть тем человеком, который так безумно ревновал, мадам? Бывший возлюбленный, предположил он. До сих пор о таковом ничего не известно, и Берн для себя отметил, что необходимо непременно прояснить этот вопрос. При отсутствии сведений о любовнике на ум немедленно приходил муж, и здесь почва для размышлений становилась куда как менее зыбкой. Если мадам завела роман с Феликсом, Абу Арак узнал об этом, мотивы искать уже не приходилось. Ревность, вполне естественное чувство, которое Буарак должен был испытывать при подобных обстоятельствах, стала быть. Виновность Буарака становилась весьма возможной, и это следовало иметь в виду. Потом инспектор приступил к осмыслению дела в целом. Он всегда верил, что детали, перенесённые на бумагу, начинают видеться отчётливее. Оба демо достал блокнот, взялся за составление списка известных ему фактов, событий в хронологической последовательности, а не в соответствии со временем, когда он узнавал о них. Первым номером значился званый ужин, устроенный месье Буараком у себя дома вечером в субботу, 27 марта. На нём присутствовал Феликс. После того, как хозяина срочно вызвали на работу, Он задержался, оставшись с мадам Буарак наедине, когда остальные гости разъехались. По свидетельству Франсуа, они пробыли вместе с 23.00 до приблизительно 23.30. Около часа ночи Франсуа услышал, как захлопнулась входная дверь, а спустившись вниз, обнаружил, что оба, Феликс и хозяйка, исчезли. Причём мадам сменила туфли, прихватив с собой шубку и шляпу. Вернувшись несколько минут спустя, Буарак нашёл у себя на столе записку, в которой жена оставила его в известность, что сбежала от него к Феликсу. На следующий день, как предполагалось, Феликс отбыл в Лондон, Что подтверждал управляющий отеля Континенталь, а также констебль Волкер, случайно подслушав разговор Феликса со своим другом Мартином. В то же воскресенье или в понедельник письмо, написанное, по всей видимости, Феликсом, было отправлено из Лондона в Париж. В нём содержался заказ на скульптурную группу с просьбой прислать её в столицу Англии. Письмо фирма получила во вторник В тот же день заказанная скульптурная работа была упакована в бочку и отправлена в Лондон через Гавр и Саутгемптон. Бочка прибыла на вокзал Ватерлоо следующим утром и была получена мужчиной, назвавшимся Феликсом, что почти наверняка соответствовало действительности. Утром в четверг, то есть днём позже, аналогичная бочка была отправлена с вокзала Чаринг-Кросс. на парижский северный вокзал, где её дожидался человек под именем месье Жак де Бельвиль. Но, скорее всего, под этим псевдонимом скрывался всё тот же Феликс. Всего 50 минут спустя подобная бочка оказалась на товарной станции Блис-Рю-Кордине для отправки в Лондон морским путём через Руан. На следующий день, если верить заявлению Феликса, Он получил письмо от своего приятеля Лёгатье, напечатанное на машинке, в котором сообщалось о лотерее, о пари и о бочке, готовой к отправке морем. Феликсу надлежало получить её и доставить в свой дом. Утром в субботу пришла открытка от того же Лёгатье с уведомлением, что бочка находится в пути. В понедельник, 5 апреля, Феликс забрал грузы с борта парохода "Снегирь" у пристани Святой Екатерины и благополучно перевёз домой. Список, составленный Бернли, выглядел так. Суббота, 27 марта. Ужин у месье Буарака и исчезновение мадам Буарак. Воскресенье, 28 марта. Феликс, по всей видимости, отдыхает в Лондон. Понедельник, 29 марта. Феликс заказывает у Дюпьера скульптуру. Вторник, 30 марта. Заказ получен, статуэтка отправлена через Гавр и Саутгемптон. Среда, 31 марта. Бочка получена на Ватерлоо, вероятно, Феликсом. Четверг, 1 апреля. Бочка отправлена из Чэринг-Кросс. получено на северном вокзале. Бочка доставлена на товарную станцию при Рю-Кардине для перевозки в Лондон.